Глава 18. Алиса. — Не твое дело, — огрызнулась я, прячу телефон в карман. Алиса, предупреждающий, прорычал Аслан и, загораживая мне путь, потребовал. — Я должен знать, с кем ты таскаешься. Я несу за тебя ответственность. — Засунь свою гиперответственность, знаешь куда? — фыркнула я и, поджав губы, намекнула. — Я же за тобой не слежу. «Меня вообще не волнует, с кем ты таскаешься?» Последнее слово намеренно выделило особой интонацией и, изобразив пальцами кавычки, скривилась. Пихнув плечом, обошла Аслана и, гордо вздернув нос, направилась к выходу. Желудок сжимался от голода, но возвращаться и доедать вкусный ужин резко расхотелось. «Мы не договорили», — окликнул Аслан, и, следуя за мной по пятам, многозначительно поинтересовался. «Куда ты торопишься?» На свидание, не раздумывая, выпалила я и, схватив свою сумку, дополнила. А потом домой. К себе домой, понимаешь? На ближайший месяц твой дом здесь, — напомнил он и, скрестив руки на груди, хмыкнул. Зачем взялась за ремонт, если не собираешься здесь жить? А ты, значит, собираешься? — огрызнулась я вместо ответа. Все, пока. Я опаздываю. Ни на какое свидание я, собственно, не собиралась. Но желание подразнить и уколоть Аслана побольнее никуда не делось. Вызвать его на эмоции стало для меня маниакальной необходимостью. И с каждым разом тормознуть провокацию было все сложнее. И все равно, что больше он ко мне ничего не испытывает. Ведь подходящий способ зацепить и взбесить он подсказал мне сам. Единственное, что меня пугало, это мои эмоции. Никто так легко не выводил меня из себя, как он пока добиралась до дома, накрутила себя до трясучки и, паркую машину, уже готовила сорваться на первом попавшемся несчастном. Им, по иронии судьбы, оказался Дима. «Привет, лиса!» Дверь с своей стороны резко открылась, и мне на колени лег огромный букет роз. «Тьфу ты!» — проворчала я и, выбираясь наружу, добавила. «Напугал! Предупреждать же надо!» «Ну, прости!» Насупился он и, сунув мне цветы, скрестил руки на груди. «Номер ты мой заблокировала. В соцсетях я теперь тоже в черном списке. Что не так, а? Чем я тебя обидел? Передумала на свидание идти, так сказала бы лично. Бегаешь от меня, как от...» Заблокировала? Вскинув брови, удивленно переспросила я. И, нахмурившись, покачала головой. «Дим, ты чего? Не было такого». За свидание прости, занята была, а предупредить не успела. Пыталась тебе позвонить, но... Значит, не ты. Перебив задумчиво, пробормотал Дима и, покачавшись с пятки на носок, неожиданно улыбнулся, меняя тему. Поехали в кафе. Просто поужинаем и поговорим. А поехали. С каким-то злорадством согласилась я, и, забрав из машины сумку, пошла с Димой к его машине. Привез он меня не в кафе, а довольно приличный ресторан. И столик выбора почти изолированный, и у окна. Приятная музыка, приглушенный свет, свечи, романтика. Для букета нам тут же принесли пузатую вазу. И когда официант, приняв заказ, удалился, Дима пошел в наступление. Потянувшись через стол, накрыл мою руку своей и, глядя в глаза, улыбнулся. «Алиса, давай поговорим откровенно. Ты же знаешь, что давно мне нравишься». Намерение у меня самое серьезное, но ты мне даже шансы не даешь. Вот вам и просто поужинаем и поговорим. Вспомнив, из-за чего согласилась на свидание, я невольно покраснела и медленно, но все же освободила свою руку из захвата. Дима поджал губы и, отклонившись на спинку дивана, продолжил давить многозначительным взглядом. Все так не вовремя, терзая салфетку, сбив чего начала я и, пожав плечами, пояснила. «Мама внезапно замуж вышла, уехала в путешествие, а я взяла на себя хм, некоторые обязательства». «Твоя мама строит личное счастье, несмотря на преграды», тут же заметил Дима и, бросив взгляд в окно, задумчиво протянул. «Дело ведь не в этом, так?» «Ну, Алис, я тебе не нравлюсь», — продолжил давить Дима. Поймав мой смущенный взгляд, сдержанно улыбнулся и, подавшись вперед, спросил. «Скажи прямо, я тебе неприятен?» «Вовсе нет», — выпалила я и, чувствуя, как щеки заливает краской стыда, сбивчиво перечислила. «Ты красивый, веселый, добрый, и...» «И я был рядом, когда тебе это было нужно», — завершил он мою фразу, напоминая о тех временах, когда я страдала от неизвестности, после исчезновения Аслана. — И это тоже. — Согласилась я тихо. — Давай хотя бы попробуем, — предложил Дима, и, выждав, пока официант расставит на столе наш заказ, уверенно добавил. — Алиса, я предлагаю встречаться официально. Не торопись отвечать, но и не отталкивай меня. — Я подумаю. — буркнула я, лениво ковыряя еду. — Ну вот опять. Раздраженно проговорил Дима и, прицикнув языком, упрекнул. «Опять ты уходишь от ответа? Чего боишься?» «Ничего», — огрызнулась я и, потеряв аппетит, отстранилась и отложила вилку. «В том-то все и дело, что ничего», — передразнил Дима и, немного помолчав, попросил. «Познакомь меня с братом, если боишься, что я тебе не пара и могу обидеть». «Хорошо», — кивнула я и, пожав плечами, добавила. Как только приедет, обязательно познакомлю. «А разве он не в Москве?» Вскинув брови, переспросил Дима и о чем-то задумавшись, даже жевать перестал. Помявшись, собрался что-то спросить, но его отлег сигнал входящего сообщения. Пока он читал и набирал ответ, я пыталась вспомнить, когда успела рассказать Диме о своем брате. Даже Ленка узнала о Максе сравнительно недавно. А остальным друзьям о своей семье я вовсе старалась не рассказывать. Да и зачем? Наличие брата, который в моей жизни почти не появлялся, никаким образом не отражалось на других отношениях. Даже Аслан был не в курсе, отчего и взбесился. А разубеждать я его не спешила. Пусть злится. Жалко, что ли? Так, о чем это я? Отложив телефон, продолжил Дима и, отодвинув тарелку, предложил. Поехали на вечеринку. Просто потанцуем, пообщаемся, а потом я отвезу тебя домой. Вечеринку, скоксившись, переспросил я. Ну да, — ответил Дима и, кивнув на телефон, дополнил. Вот только что пригласили. Дом за городом, все свои. Многих ты, кстати, скорее всего, знаешь. Поехали, а? Не сегодня. Пряча глаза, вздохнула я и, пытаясь оправдаться, перечислила. Устала. «Дома кое-что сделать надо. Да и Ленка меня ждет». «Как хочешь», — обреченно протянул Дима и, подозвав официанта, буркнул. «Пойдем, отвезу домой, а сам давно с друзьями не общался». «Конечно, конечно», — затаратурила я, радуясь, что не пришлось придумывать новые отмазки. Дома меня ждала злая, ворчащая и уставшая Лена, поэтому, приняв ванну, вскоре я отправилась спать. Утром созвонилась с Мишей и, оправдавшись легкой простудой, перенесла встречу на десять часов. Ну да, соврала, но пересекаться со сланом пока не хотела. Просто рассчитывала, что к этому времени он успеет уехать в офис. Надежды рухнули, едва я припарковала машину у ворот особняка, едва втиснувшись между несколькими тачками и крутыми байками. На личный транспорт сотрудников ремонтной бригады этот автопарк ну никак не походил. Опасливо озираясь я прошла по территории, но, не заметив ничего криминального, вошла в дом. Ответ нашла в гостиной. Горы коробок из-под пиццы, контейнеры отролов, батареи пустых бутылок и полный срач. Не знаю, как грохот моей челюстью не разбудил тех, кто сладко дрых на разложенном диване, нескольких креслах или просто на полу. Но один из участников, будто почувствовав мой взгляд, открыл глаза и, охнув, резко сел. «Привет, Дим! Я вижу, вечеринка удалась!» Хмыкнув, поинтересовалась я. И кивнув на спящую и полуголую девицу, продолжающую цепляться за голый торс моего несостоявшегося ухажера, покачала головой. «Алиса, это не то, что ты подумала. Виновато проблеял Дима». А появившийся из кухни Аслан, поймав мой ошарашенный взгляд, криво усмехнулся.